Раз он спорил с издателем в пролетке, знаменитый ли он писатель, извозчик повернулся и сказал издателю, «Кто же Владимир Владимирович не знает?» Сказал он, это кажется даже и не спрошенный, но знали Маяковского больше человеком, поступком. Москва тогда была вся серая и черная, летом никто не переодевался в белое. И заводчики были в шапках, расширяющихся кверху, и в широких кафтанах, подпоясных зелёными кушаками. Улицы давились церквами и домами, внезапно выбегающими за линию тротуара. Дома имели такой вид, как будто они гуляют, и вдруг на гулянье остановленные жёрзлом милиционеров в красной шапке и чёрной шинели. Земной шар, когда был сравнительно мирен, вооружался и был, в общем, хуже всего снабжен предвиденьем будущего. В водопьяном переулке две комнаты с низкими потолками. В передней висит сорвавшийся карниз. Висит на одном гвозде два года. Темно. Длинный коридор. Вход к брикам сразу направо. Комната небольшая, три окна. Но окна маленькие, старые, московские. Прямо у входа налево рояль на рояле «Телефон». На улице НЭП в охотном ряду против пороскивой пятницы, которая выбежила прямо на середину улицы, в низком охотном ряду торгуют разными разностями. Гость торговля борется с счастливыми торговцами. В комнате Лили Осина комната, диван кабинетный, обитый пёстрым бархатом, разломанный стол с одной львиной мордой, книги. Из окна виден угол почтанта и часы. Кажется, из окна через дом виден в Хутемас, школа живописи, вояний и зодчества, место, где познакомился Маяковский с Бурляком. Там во дворе высокий красный дом, и наверху, лестницы, которая вся заросла кошками, живут Осеев с Оксаной. Оксана — одна из сестер Синяковых. Это друзья Хлебникова, «Друзья Пастернака». Дверь к Асееву вся исписана. Тут столько надписей, жалоб, даже стихов, что Сельвинский издал бы эту дверь отдельной книгой. Асеев ходит к Маяковскому. Они разговаривают о стихах, иногда пишут вместе, вместе играют в карты. Утром уходят, иногда играют на цифру, которая видна в электросчетчике, и на номер извозчика. Они вместе и очень друг друга любят. Маяковский написал про это, а Сеев пишет лирическое отступление. «Я прожил те годы под воспоминания строк. Нет, ты мне совсем недорогая, милые такими не бывают». И другие строчки. За эту вот площадь жилую, за этот унылый уют, и мучат тебя, и целуют, и шагу ступить не дают. То о чём писал Маяковский это дневквартирное дело. Судьба его нарисована не на плане, а на карте. Стихи его из большой реки. Дело не в том, что Осиев, как говорят, тогда не понял нэпа, а дело в том, что быт остался. Есть такое понятие в физиологии барьер. Вы с кроликом альбиносом можете впрыснуть синьку. Кролик даст У него будут даже синие глаза, очень красивые синие губы, но мозг и нервы его останца белыми. Там есть внутренний барьер. Такой барьер как кожа, и не выяснено, есть ли органы у этого барьера, как он физиологически выржен, но в общем равновесие системы сохраняется. У старого мира был барьер. Какой-нибудь человек уже мог сделать глазки к новому миру. Глазки у него были синие, но думу у него сохранялось старое. Вот и был вопрос о жизни и о женной площади. Был вопрос о любви, и семье, которая есть и будет, но будет и ной. Шёл разговор по телефону о любви. А в лесе были вот какие дела. Шёл разговор о конце искусства. Марк любил Грецию, любил старый искус А Дюрин говорил, что придётся всё создать ему вновь, что не может быть терпим мифологический и прочий религиозный аппарат прежних поэтов. Дюринг протестовал против мистицизма, к которому, по его мнению, был сильно склонен Гёте.